Потом меня выпустили из кабинета, и на моей шее успели перевесить все желающие, начиная с Мелифаро, который помял меня первым, поскольку, судя по всему, занял очередь ещё с вечера, и включая застенчивого Сэрлоукфи и Сораков Уёха слишком тяжёлого для таких упражнений, даже Меламори покончила с той сдержанностью, которая сопровождалась нашим не в меру деловое общение с тех пор, как Ну, кажется, леди Мерлин сумела нас снова поддружить. Мне так уж мало, поскольку кроме дружбы нам всё равно ничего не светило. Я уже привык жить с этой мыслью, да и она тоже. По всяким случаям мне больше не было больно. Мне было весело смотреть на Миломори и на всех остальных. Ребята действительно были рады появлению моей физиономии. Меня здесь любили. Черт, это дорогого стоит, если в каком-то из миров есть место, где тебя любят как минимум пять человек. А ведь был еще Лонли Локли, который в данный момент дрых дома, и могущественная леди Сатофа, которая умела так искренне радоваться моим редким визитам, и еще парочка непостижимых ребят, которые, кажется, тоже испытывали ко мне некоторую слабость, по-своему, конечно. «Ребята...» Весело сообщил я, когда мы принялись за совместное распитие невест какого по счету кувшина Камры из обжоры бунбы. Знаете что? Кажется, я счастлив. Черт их знает, почему они так хохотали. Они же никогда не видели этот смешной мультфильм про песика Друк. Вечером я стал еще счастливее, поскольку пообщался с Хуфом, и он действительно обрезал меня с ног до головы, но я и не возражал, а потом начал клевать носом. А колдовали меня, что ли? Хотя какое ж тут колдовство, если человек не спал двое суток и не слишком переборщил с бальзамом кахара. Среди ночи я проснулся, совершенно не соображая, что происходит. Оглядевшись, понял, что лежу в личной спальне Сэра Джуфина, а сам он сидит у дальней стены. Кажется, его глаза действительно мерцали в темноте, хотя от чего только со сна не померещится. И во всяком случае у меня мороз по коже пошёл от этого зрелища. "Спи, Макс, не мешай", сухо сказал мне шеф, и я отрубился, как меленький. Утром Джуфин выглядел усталым, но довольным. "Отправляйся домой, Макс". Я, пожалуй, посплю немного. Приходи в управление после обеда или позже, словом, приходи. И не забудь про головную повязку, если захочешь вздремнуть, обещаешь? Тебе действительно надо к ней привыкать, парень. Ладно, если вы так говорите. А что вы обо мне узнали? Массу вещей тебе не интересных, ехидно ухмыльнулся Джуфин брысь чудовище дай поспать усталому старику дома на меня с громким мявом набросилась элла ещё более толстая чем накануне моего отъезда неужели всё-таки будут котята и мне скоро доведётся породниться с его величеством или просто урф не мог устоять перед её женским обоянием и всегда давал ей добавку усмехнулся я Амстронг в свою очередь продемонстрировал блестящую логику, вдумчиво посмотрел на меня и лениво направился к своей миске. Что ж, всё правильно. Соскучились? весело спросил я. Можете не прикидываться, знаю, что не соскучились. И вообще вам только мешаю. Хожу тут, шуршу. Ничего, сейчас будем питаться. Накормив своих зверюг, Я принялся разбирать сумку. Ох, вряд ли кому-то удавалось возвращаться из далекой поездки в другой мир с такой кучей абсолютно бесполезных вещей. Наряды и побрякушки леди Мерлин, бессмысленные вещицы, нечаянно извлеченные мной из щели между мирами, в том числе коробка гаванских сигар. Надо взять ее в управление, подумал я, может, найдется любитель. Одиннадцать карт китайцев. Тари я с удовольствием повесил бы их в гостиной, но Сержюфен строго-настрого предупредил, что эти сувениры должны быть надёжно спрятаны от посторонних глаз. Конспирация. Я всегда любил это слово, оно казалось мне таким романтичным, так что карты и гитары пришлось спрятать подальше. Наконец я извлёк из сумки маленький измятый Сверток. Грешные магистры. А я и забыл. Мой единственный и неповторимый сюрприз для сэра Джуфина Халли. Блюдо номер тринадцать. Из вечернего меню трактира «Деревенский дом». Китарийский деликатес, т.е. вонючее сало. Вершина моей неописуемой гнусности. Таблетка от ностальгии. Ничего. Ничего. Угощаю я сегодня лучше поздно, чем никогда. На службу я отправился чуть ли не сразу после полудня. Чёрно-золотая мантия смерти, которую, разумеется, пришлось на себя напялить, показалась мне лучшим из моих нарядов. Наверное, я действительно здорово соскучился. Серж Гуфин всё ещё отсутствовал, как и грозился. Зато в зале общей работы уже восседал Лонли Локли, весь в белом, руки в зорчатых рукавицах скрещены на груди. Это зрелище вполне отвечало моим эстетическим потребностям, и я расплылся в улыбке. «Пробежимся до обжора и обратно, Шурф. Или будешь притворяться, что занят по горло?» «Не буду, наверное», — задумчиво отозвался он. «Обжора Бумба...» Это именно то место, о котором я тосковал даже в деревенском доме. Даже в задней комнате деревенского дома, где седые строгие мужчины вяло перекидываются в картишки по маленькой, чтобы скоротать вечер. Не верю. Правильно делаешь, Макс. Ладно, пошли, пока я не передумал. Сэр Мелефаро, имейте в виду, что я вас покидаю. Что-то уже... «Встряслось в темных переулках нашей многострадальной столицы, господа убийцы?» Любопытная физиономия Мелефара тут же высунулась из кабинета. «Чью кровь пить собираетесь?» «Нет, правда. Что случилось?» «Ничего, — пожал плечами Лонли Локли. Просто нам кажется, что одной твоей задницы с избытком достаточно, чтобы протереть от пыли все стулья на нашей половине управления» так что мы с Максом будем проделывать то же самое, но в другом месте. Весьма сожалею, что ряд служебных инструкций препятствуют вашему присутствию в обжоре в данное время суток. Он повернулся ко мне. Пошли скорее, Макс, пока действительно что-то не стряслось. Ты слишком везучий на приключения. Челюсть Мелефара со стуком бухнулась на грудь. Легкомысленный монолог железного Лонли Локли последнего несокрушимого бастиона серьезности нашей маленькой безумной организации, это было слишком даже для Мелифару. — Где наш старый добрый Локелонки? — Что ты с ним сотворил на этом курорте, Макс? Заколдовал? — Признавайся, чудовище! — Ничего особенного. Просто пару раз как следует выругался. Крыл его, на чем свет стоит. Правда, Шурф? — Да. Я подмигнул Лон Лиокли. Надо будет как-нибудь устроить то же самое для этого парня. Кто знает, какие метаморфозы? Да, Макс, это был высший пилотаж, ностальгически вздохнул мой друг. Что касается Сера Мелифаро, думаю, тебе стоит попробовать. Возможно, после этого он всё-таки выучит мою фамилию. Это просто необходимо сделать в ближайшее время в интересах общественного спокойствия. И мы гордо удалились, как два самых грозных человека в Соединённом королевстве, я в чёрной мантии смерти и Шурф в белых одеждах истины. Этой палка о двух концах зрелище было то ещё, я полагаю. Через час мы вернулись в дом моста, и мне пришлось повторить тот же тур с Мелифарос, справедливость, превыше всего нет действительно что ты сделал с лукионки ночной кошмар бедняга мелифар лучший из детективов этого мира упорно пытался разгадать самую загадочную тайну в своей жизни мне даже жаль его стало но у меня так давно не было собственных секретов только чужие я сказал тебе чистую правду парень шурф пытался меня разбудить а я его поливал Потому что ты да чуть не сгорел. Ну, всё обошлось, как видишь. Может быть, мои ругательства сработали как заклинание. А что именно ты ему говорил? С недоверчивым любопытством поинтересовался Мелифару. Не помню. Можешь спросить у него самого. Бедняга законспектировал моё выступление, а потом весь вечер требовал, чтобы я расшифровал значение некоторых особенно экзотических словечек. — Законспектировал? — Ну, Макс, ты меня успокоил. Все не так страшно. Только старый и добрый сэр Шурф способен добросовестно записать все гадости, которые ему говорят, для расширения кругозора и все такое. Да, тогда с ним все в порядке. Когда я снова вернулся в дом у моста, сэр Джуффин уже поджидал меня в кабинете. — Вот! — торжественно провозгласил я с порога. Совсем запомнил Жуфин. Вы же просили меня привезти сувенир с вашей родины. И я извлёк из кармана мантии смерти многострадальный свёрточек. Я решил доставить вам ту единственную вещь, которая потрясла меня куда больше, чем прочие кетаристские чудеса, так что вы уж не обижайтесь в случае чего. Обижаться? Почему я должен на тебя обижаться, Макс? Я с изумлением заметил, что Джуфин принюхивается к невыносимому запашку тухлого сыра с какой-то удивительной нежностью. А, понимаю, ты ничего не смыслишь в настоящих деликатесах, парень. Сэр Джуфин бережно развернул пакет и с наслаждением откусил кусочек. Хотел подшутить над стариком, да? Ты представить себе не можешь, какое удовольствие мне доставил А в глубине души я вовсе не такой злодей, каким кажусь, поэтому не испытал жестокого разочарования. Если сэр Жюфенхалли считает эту дрянь восхитительным деликатесом, что ж, тем лучше. Отлично выгнулся я, тем больше у меня шансов уйти живым из лап знаменитого китарийского охотника. Ну, на твоём месте я бы не стал ни прибедняться, ни особенно надеяться в то же время. Кстати, Разве Махье тебе не говорил, что надежда глупое чувство? Так вы всё-таки были рядом с Жуффином, с восторгом спросил я. Так и знал, честное слово. Не говори ерунду, Макс. Я был здесь, въехал и занимался куда более важными делами, чем Но улыбка сэра Джуффина Халли была такой лукавой. «Когда в следующий раз будете созерцать мои сногсшибательные приключения, не сочтите за труд немного поаплодировать моим скромным победам. Пустячок, а приятно. Ладно, я с огромным удовольствием продемонстрировал Джуффину их знаменитый гитарийский жест два коротких удара по носу указательным пальцем правой руки. Длительная практика, кажется, пошла мне на пользу. Я сделал это почти машинально. Ну, просто чудо какое-то, вздохнул Жуфин. Иногда, Макс, ты способен меня растрогать, честное слово. Ладно. Теперь тебе предстоит чашечка камры с миламоре, чем она хуже прочих? — Сэр Кофа с гроба стоит тебя ночью, тут можно не сомневаться, а Лукфи непременно навестит на закате, как только пожелает хорошей ночи буревухом. — Тебе нравится такой напряженный график работы? Не лопнешь? — Лопну, наверное. — А вы, Джуфин? — С вас уже хватит? — Вполне. Я вообще собираюсь домой. Делайте, что хотите. Я так устал за последние дни, — Вот только заеду в Холоми, один из тамошних долгожителей недавно вознамерил соудрать, представляешь? Теперь ребята пытаются соскрести его останки со стен камеры, а я обязан при этом присутствовать, поскольку кому-то там кажется, что дело серьёзное. Тоже мне серьёзное дело. Джуфин комично пожал плечами и поднялся с кресла, в которое я тут же накально плюхнулся. Дальше все происходило в строгом соответствии с расписанием, составленным сэром Джуффином Халли. Была даже чашечка камры в обществе Меломори, на которую я, признаться, не так уж и рассчитывал. Но мы болтали, как добрые друзья, что правда, то правда. И вообще моя жизнь приходила в порядок, в какое-то подобие порядка, а на больше я и рассчитывать не смел. Дня три я посвятил тому, чтобы окончательно убедиться, что никто из моих коллег действительно не любит сигары. Только леди Миламоре мужественно осилила одну, но ну, это была чистой воды бравада. На её лице не было ни следа удовольствия, одно натужное упрямство. Я засунул коробку в ящик стола. У меня оставалась смутная надежда, вот выздоровеет генерал Бубута, Черт, должен он хоть на что-то сгодиться, этот грозный дядя, а с сигарой в зубах он будет чудо как хорош. Более тяжелых забот у меня, хвала магистрам, не намечалось. — Ты еще не затасковал без чудес? — невинно спросил сэр Джуффенхайли, день этак на четвертый после моего возвращения. «Нет — Нет, — решительно сказал я, и тут же с любопытством спросил, а что случилось? Чудеса затосковали без тебя, ухмыльнулся Жуфин. В общем, я только собирался поинтересоваться, не составишь ли ты мне компанию, думаю, навестить Маба. И вы ещё спрашиваете? Я расплылся в блаженной улыбке. На этот раз сэр Маба Колов встретил нас в холле. Думаю, сегодня мы можем посидеть в другой комнате, заметил он. Вы же не против некоторого разнообразия. Немного поплутав по коридору, у меня создалось впечатление, что сэр Мабо сам не слишком-то хорошо представлял, какая дверь ведёт ту самую другую комнату. Мы удобно устроились в небольшом помещении, больше походившем на спальню, чем на гостиную. Правда, никакой кровати я там не заметил. Махи балует тебя, Макс, весело сообщил наш гостеприимный хозяин, извлекая из-под маленького столика поднос с какой-то странной посудой. Он обеспечил тебя этими проклятыми курительными палочками чуть ли не на, на всю оставшуюся жизнь. Ты же, наверное, совсем перестал заниматься, ну, почему? улыбнулся я. Такой отличный способ экономить на еде. Никаких покупок, просто Засунуваю руку куда-нибудь и готово. Не один вы любите деньги. Знаете, какой я жадный. Будем надеяться, вздохнул Сармаба. Это правда, Джуфин. Ещё бы рассхохотался Джуфин. Знаю, что он иногда добывает какие-то странные маленькие колбаски, спрятанные внутри здоровенной булки. Гад, и жуткое, а он ест. Всю жизнь обожал ход доги. Я уже устал спорить на эту тему. Последствия голодной юности и всё такое. Сами-то хороши, этот ваш китрийский деликатес. С вами всё ясно, ребята, улыбнулся Сэр Маба. Как вы иногда похожи, с ума сойти можно. Знаешь, Макс, Джуфин считает, что ты раскусил нашу с ним маленькую уловку, так что одним словом Сейчас тебе предстоит немного на нас обидеться, ни за что, решительно сказал я. Делать мне больше нечего обижаться. Я уже привык ко всякого рода издевательствам, так что не переживайте. Сэр Маботем временем встал с места и подошёл к окну. Да мы и не переживаем. Иди сюда. Я подошёл к окну и обмир. Оно выходило не в сад, а на хорошо знакомую мне улицу. Я шеломлёно уставился на жёлтый камень мостовой, потом поднял глаза. Маленький фонтанчик весело звенел, пуская в небо разноцветные струйки. Высокая улица? хрипло спросил я это кэтари. Ну, по крайней мере, не окраинное графство Вук сэр Жуфин вовсю веселился за моей спиной. Только не рассказывай об этом окошке своему дружку в старом Махе. Ладно, подмигнул мне сэр Мабаколох. Впрочем, он может быть спокоен. Грозный Жуфин не собирается вылезать через форточку. И сэр Маба Легонько стукнул себя по носу указательным пальцем правой руки. Раз, другой. Два хороших человека действительно всегда могут договориться, что правда, то правда. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Серию Лабиринты эхо продолжают книги Макса Фрая. Волонтёры вечности, Тёмная сторона, Новождение, Власть несбывшегося, Болтливый мертвец. Сентябрь. 2002 года. Звукорежиссёр Елена Соболева читал Илья Прудовский.